На следующий день Кертис Вульф работал в Китай-городе. Около часа он извлек из своего Пентакса снятую пленку с видами реставрируемой церкви на Варварке, контрастно запечатленной в створе с гостиницей России. Затем перезарядил аппарат, достал из сумки бутылку газированной воды и с большой жадностью отпил почти половину. Снимать он больше не стал – и неторопливым шагом вернулся в гостиницу, поспев как раз к обеду. После обеда он заказал из номера разговор с Майами и около четырех минут беседовал с женой, находившейся в то время в офисе в строительной компании в Санни-Айлс. Вульф сообщил ей, что поживает хорошо. Погода нормальная, питание вполне сносное, вот разве что номер тесноват, хотя и считается одним из лучших в интуристе. А в общем, все замечательно. Лишнего он себе не позволяет, скучает и все такое. Закончив разговор, Вульф оделся и спустился в бар, где заказал рюмку охлажденной водки и томатный сок с перцем. За стойкой рядом с ним оказался симпатичный молодой человек, известный в определенных кругах как Жан Левайс. «Тремор?» — на хорошем английском поинтересовался молодой человек, заметив некоторое дрожание в верхних конечностях иностранца. «В некотором роде», — ответил Вульф. «Лучше пивка», — сказал Жан. «Спасибо, не надо», — содрогнулся американец. «Тогда рассолу?» «А сверху водка!» «Рассол? Что это такое?» И молодой человек поделился с ним рецептом русского народного средства против похмелья. Бармен оказался хорошим знакомым Жана и быстро соорудил запотевший стакан помидорного рассола с плавающими горошинами перца и кусочками лаврового листа. Под это дело тут же подали свежий стопарик и чашку острого и густого говяжьего бульона. Вульф заметно оживился. Он спросил, экспортирует ли Россия в Соединенные Штаты этот замечательный напиток. Как его? Раз душа, два душа. О, рассол. О, конечно, правильно. «Нет», — ответил Жан, — «это стратегическая продукция». Жанн поинтересовался в свою очередь, чем принято похмеляться в Америке. Вульф ответил «Аспирин». Тогда Жанн, не размазывая кашу по длинному столу, поведал американцу о том, что есть разница, существующая между рассолом и аспирином. Есть разница, существующая между официальным и неофициальным курсом обмена доллара на советские рубли. Да, И эта разница идентична. Просекаете? Грубо говоря, по официальному курсу вы платите за стопарик 2 доллара, а по неофициальному — 15 центов. Вы чем вообще интересуетесь? Керамикой? Иконами? Ага, русской архитектурой позднего Средневековья. Отлично. Каталог «Церкви за Москворечье» на английском по официальному курсу обойдется вам... в в 170 долларов он же может обойтись вам в 45 по неофициальному а если обратиться к нужным людям с коими жан знаком то и вообще в смешную сумму 30 долларов чувствуете разницу так сколько у вас с собой валюты нет нет никакого криминала здесь нет поскольку вы имеете дело с жаном а здесь вам любой скажет что на жана можно положиться поскольку он профессионал и человек в высшей степени порядочный. Итак, сколько? Спустя два часа Кертис Вульф был замечен в квартире на Бронной, известной среди определенной части москвичей своими стенами, обклеенными московскими ведомостями за 1911 год. Перед Кертисом стоял стол, на столе вмиг опустошенная бутылка белой лошади, Еще бутылка с полуободранной этикеткой, несколько пустых тарелок и нечищенная луковица со следами надкуса. Вульф сидел на табурете, Жана уже не было, но рядом с ним сидел солидный мэн по имени Профессор и еще человек двадцать разного народу, многие прямо на полу, было очень сильно накурено. С противоположной стороны стола в профиль к Вульфу сидел невысокий молодой человек с гитарой. Он пел голосом Луи Армстронга, только выше на кварту, и непривычно выкрикивал слова, как Джон Леннон, а профессор в полголоса переводил Вульфу, о чем он поет. Что-то про коней, которые очень требовательные или капризные, не очень понятно. Возможно, профессор неправильно переводил, потому что всем остальным очень нравилось. Когда песня закончилась, Вульф вышел в другую комнату, где была открыта балконная дверь. Он стоял на балконе, свесив голову вниз, а рядом по-прежнему находился профессор и продолжал переводить. Потом он замолчал и внимательно посмотрел на Вульфа. До Вульфа постепенно дошло, что это был не перевод. Это был вопрос, связанный с недавней демонстрацией в Каунасе, где жители требовали отделения Литвы от Советского Союза. «Я не знаю», — тихо сказал Вульф. «Плохо понимаю». «Еще бы», — сказал профессор. На подбородке у него была бородавка, из которой росли волосы, но он их подстригал. «Нормальному человеку, живущему в нормальной стране, этого не объяснишь. Семерым лоб зеленкой намазали, двенадцати воткнули по червонцу с конфискацией, больше сотни разметали по колониям с разными сроками и последующим поражением в правах. И за что? За что, я спрашиваю?» Вульф признался, что не знает, что означает на сленге «зеленка» и «червонец», но общий смысл ему был понятен. Он вспомнил, что в Вашингтоне недавно арестовали тысячу человек во время последнего антивоенного марша. Дубинки, газ, водометы и прочие радости. Да, были еще резиновые пули. Ерунда это все. Пропаганда. Профессор подозрительно посмотрел на него. «А вы что, коммунист?» «Нет», — сказал Вульф, — «я не коммунист. Я хотел только узнать, где тут у вас клозет? WC — туалетная комната?» М -м -м. Профессор сплюнул вниз и махнул рукой. Вульф поблагодарил и пошел в указанном направлении. Там было несколько дверей, разрисованных маслом в стиле авангард, но все они оказались заперты. За одной кто-то плевал, за другой надсадно стонали, то ли там кого-то душили, то ли занимались сексом. Из кухни вылетали клубы дыма и хриплый голос молодого человека. Он пел уже другую песню, ему подпевали. Вульф вышел на лестничную площадку, спустился во двор и быстрым шагом направился к стоянке такси.